Параграф 66. Число ангелов и степени. Небесная иерархия. Первое. Мир ангельский представляется в священном писании необычайно великим. Одиннадцатый на зрителей Ветхого Завета видел и пророческие видения, что когда поставлены были престолы и воссел ветхие днями, Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Книга пророка Даниила, глава 7, стихи 1, 9 10. Другой и 10. Другой-то и новозаветный, также видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч. Откровение, глава 5, стих 11. Многочисленное воинство небесное восхвалило пришествие на землю Сына Божия для искупления рода человеческого. Евангелие от Луки, глава 2, стих 13. Более нежели двенадцать легионов ангелов упомянул сам Христос предучениками своими, когда взят был слугами архиерейскими в саду Девсиманском. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 53. «Се и дед Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых». Послание Иуда, стих 14. «С тьмами ангелов вступает в общение и каждый человек, истинно верующий в Христа Спасителя». Послание к евреям, глава 12, стих 22. Для объяснения такой многочисленности ангелов, многие учители церкви пользовались притчей спасителя о том человеке, который, имея 100 овец и потеряв одну из них, оставляет в пустыне 99 и идет за пропавшей, пока не найдет ее. Евангелие от Луки, глава 15, стих 14. Это единая овца-заблудшая, говорили они, означает весь род человеческий, а 99 незаблудших множество ангелов небесных. Другие же вообще утверждали, что бесчисленно блаженное воинство примерных умов, что оно превосходит малый и недостаточный счет употребляемых нами чисел что есть десятки тысяч мириат ангелов, десятки сот тысяч архангелов, столько же престолов, господств, и властей и бесконечное множество бесплотных сил. Представь, говорит святой Кирилл Иерусалимский, как многочисленен народ римский. Представь, как многочисленны другие народы грубые, ныне существующие, и сколько их умерло за сто лет. Представь, сколько погребено за тысячу лет. Представь людей, начиная от Адама до настоящего дня. Велико множество их, но оно еще мало в сравнении с ангелами, которых больше. Их девяносто девять овец, а род человеческий, есть одна только овца. По обширности места должно судить и о многочисленности обитателей. Населяемая нами земля есть как бы некоторая точка, находящаяся в средоточии неба. Поэтому окружающее ее небо столь же больше имеет число обитателей, сколько больше пространства, а небеса небес содержат их необъятное число. Если написано «тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним», Книга пророка Даниила, глава 7, стих 10. Это не потому, что такое именно было число ангелов, но потому, что большего числа пророк изречь не мог. Второе. При такой многочисленности ангелов, естественно, предполагать между ними взаимное различие и думать, что как в мире вещественном, премудро устроенном от Бога, есть особые классы существ, хотя однородных по естеству, но различающихся между собой степенью совершенств, так точно должны быть свои классы, свои степени существ и в мире ангельском, духовном и святой апостол Павел не оставляет в том никакого сомнения. Говоря, что ангелы сотворены Сыном Божиим, этот учитель языков выражается, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано». Послание к Колоссинам, глава 1, стих 16. Самый тон речи, а вместе разделительная частица «ли» или «всегда показывающая различие а не сходство» свидетельствуют что здесь исчисляются различные классы сил небесных.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 Предположить, будто во всех этих случаях разные имена, даваемые апостолом-ангелом, суть только повторения одного и того же имени и не означают разных степеней ангельских, было бы противно тону речи и недостойно апостола. Кроме того, из самых названий, какие присваивает силам ангельским Слово Божие, можно заключать об их различии по достоинству. Одни из них, например, называются ангелами. Первое послание Петра, глава 3 стих 22, а другие – архангелами. Первое послание фессалоникийцам, глава 4 стих 15. Последнее, очевидно, выше первых и преимуществуют перед ними. Иначе почему бы дано им было такое название? Православная Церковь всегда признавала различия между ангелами и разделение их на классы или степени, основывающиеся на различии их естественных сил и совершенств. Это верование свое она выразила торжественно на Пятом Вселенском Соборе, когда осудила Оригена, между прочим, за то, что он учил, будто ангелы по существу и по силам совершенно равны между собой, и будто первоначально они не были разделены на классы, а разделились уже впоследствии, когда некоторые из них пали. Из частных учителей церкви различия чинов ангельских ясно исповедовали в своих писаниях Игнатий Богоносец, Ириней Климент Александрийский, Ориген, Кирилл Иерусалимский, Василий Великий, Иоанн Златоуст и другие. Третье. Сколько же именно этих чинов ангельских? Или, что тоже, сколько степеней небесной иерархии? Православная церковь, указывая на святого Дионисия Ариапагита, подробно рассуждавшего об этом предмете, говорит, что ангелы разделяются на девять ликов, а эти девять на три чина. В первом чине находятся те, которые ближе к Богу, как то – престолы Херувимы и Серафимы. Во втором чине – власти, господства и силы. В третьем «Ангелы-архангелы. Начало». Православное исповедание, часть первая, ответ на вопрос 20. Такое разделение «А» отчасти основывается на священном писании, по крайней мере в том отношении, что в священных книгах встречаются имена всех исчисленных здесь чинов ангельских, как то Херувимов, Серафимов, Сил, Престолов, Начал, Господств, Властей, Архангелов и Ангелов и более этих девяти чинов ангельских не упоминается. А с другой стороны, в том отношении, что некоторые из означенных чинов ангельских, как мы уже видели, действительно различаются апостолом и признаются за отдельные между собой. Б. Но главным образом такое разделение основывается на священном предании. И святой Дионисий Ареапагит производит это предание именно из уст своего божественного наставника, святого апостола Павла, говоря... Всех сил небесных Слово Божие нарекло раздельными именами девять, а наш божественный священно-наставник разделил их на три тройственные степени. Потом такое же разделение ангелов на девять чинов или, по крайней мере, исчисление именно девяти чинов ангельских, встречаем в постановлениях апостольских у святого Игнатия Богоносца, у святого Григория Богослова, святого Иоанна Златоуста, еще яснее, у святого Григория Двоеслова, святого Иоанна Дамаскина и других. Слова святого Григория Двоеслова следующие. Мы принимаем девять чинов ангельских, потому что из свидетельства Слова Божие знаем об ангелах, архангелах, силах, властях, началах, господствах, престолах, херувимах и серафимах. Так обытия ангелов и архангелов свидетельствуют почти все страницы Священного Писания. О херувимах и серафимах, как известно, часто говорят книги пророческие. Имена еще четырех чинов исчисляет апостол Павел в послании к Эфесянам, говоря: превыше всякого начальства и власти, и силы и господства. И он же, в послании к Колоссинам, пишет: Престолы ли, господствовали, начальство ли власти ли? Итак, когда к тем четырем, о которых он говорит Эфесиным, то есть к началам, властям, силам и господствам присоединим престолы, раздельно означатся пять чинов, а когда к ним присовокупятся ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, то без сомнения окажется девять чинов ангельских. Если же некоторые древние учители церкви упоминают в своих писаниях о меньшем числе чинов ангельских и иногда даже под другими именами, то потому только, что эти учители говорили о чинах ангельских мимоходом, они имели намерение перечислить их всех и с особенной точностью в самых названиях. Вообще, древние пастыри считали учение о небесной иерархии таинственным и непостижимым для разума. «Сколько чинов небесных существ, — рассуждает святой Дионисий Ариапагит, — какие они и каким образом у них совершаются тайны священно в точности знает один бог, виновник их иерархии». Знают также и они сами свои собственные силы, свой свет, священное их и примирное чиноначалие. А нам можно сказать об этом столько, сколько Бог открыл нам через них же самих, как знающих себя. «Что есть, — говорит также блаженный Августин, — престолы, господства, начальства и власти в небесных обителях, непоколебимо верую, и что они различаются между собой, считаю несомненным. Но каковы они и в чем именно различаются между собой, не знаю». Из частных мнений наиболее замечательно то, что разделение ангелов на девять чинов объемлет собой только имена и чины их, которые открыты нам в Слове Божием, но не объемлет многих других имен и ангельских, которые нам не открыты в жизни настоящей, а сделаются известными уже в будущей. Отчасти мысль эту можно замечать у самого Дионисия Ареапагита, который, сказав предварительно, что один бог знает в точности, сколько чинов небесных существ, а мы можем сказать об них только то, что нам открыто, действительно перечисляет, потом и разделяет на девять ликов одни имена ангелов, известные нам из Откровения. С особенной силой мысль эту развивают Ориген, святой Иоанн Златоуст, блаженный Феодорит и Феофилакт. «Есть, — говорит Златоуст, — поистине и другие силы, которых даже имен мы не знаем». «Не одни ангелы, архангелы, престолы, господство, начало и власти суть обитателей небес, но и бесчисленные иные роды и невообразимо многие классы, которых не в состоянии изобразить никакое слово. А откуда видно, что сил более вышеупомянутых, и что есть силы, которых и имен мы не знаем?»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 Видите, что есть какие-то имена, которые будут известны там, но теперь неизвестны. Посему и сказал «всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем». Не следует, однако, забывать, что представленное мнение есть мнение частное.